Послесловие. Автор Энтони Стор, профессор психиатрии в Королевском колледже врачей. К исследованию Брайана Мастерсам в случае Дэниса Нильсона мне добавить почти нечего. Так хорошо он справился со своей задачей. Серийный убийцы явление крайне редкое, и Нильсон уникален даже среди них. Брайан Мастерс не только прочитал и переработал практически всю релевантную литературу по серийным убийцам, но и свел близкое знакомство с Нильсоном лично, сумев завоевать доверие этого эмоционально замкнутого подозрительного человека. А значит, его портрет Нильсона – самый близкий и самый аутентичный из всех имеющихся. Я не думаю, что психиатры смогли бы узнать о Нильсоне больше, сколько бы часов не провели с ним в беседах, или выдать более убедительное объяснение его преступлений, чем сделал Эте Мастерс в своем непредвзятом и всестороннем рассказе. В голову мне приходит только два замечания. Во-первых, полагаю, Мастерс мог приуменьшить роль алкоголя в этих преступлениях. Он утверждает, что Нильсен переоценивает влияние алкоголя на свои преступления, но в то же время недооценивает при этом его символическую важность. Как Мастерс, верность здесь указал, алкоголь помогает нам отпускать внутренние тормоза, что является важным фактором в большинстве убийств и других насильственных преступлений. Нилсон действительно может винить алкоголь в убийственных аспектах своей личности, за что на самом деле выпивка ответственности не несёт. Но я полагаю, что возможно, он не совершил бы своего самого первого преступления, если бы не был тогда пьян. Стоило ему отключить внутренние предохранители всего один раз, и последующие убийства совершать стало проще. Именно с помощью алкоголя фашистских солдат в нацистских лагерях заставляли участвовать в ужасающих жестокостях, на которые новобранцы сперва смотрели с отвращением. Вторая моя поправка тесно связана с первой. Одной из главных характеристик Нильсена, которую Мастерс так и не смог понять, был его отвратительный способ избавления от трупов. Мастерс пишет: именно способность Нильсена не принимать это близко к сердцу, его неуязвимость к виду человеческих останков, делают его таким непонятным. Но студенты медицинских вузов ещё в самом начале своего обучения быстро привыкают к вскрытию человеческих трупов для практики и позднее уже совершенно невосприимчивы к виду мертвецов, которых они разрезают и вынимают из них внутренние органы, что в начале могло вызывать у них отвращение. Люди гораздо легче привыкают к подобным ужасам и гораздо быстрее учатся мысленно отстраняться от происходящего, чем Брайан Мастерс думает. Очень редко убийцы рисуют своих жертв Аккуратное и ритуальное омовение нильсеном трупов, а также то, какими он их рисует, указывает на то, что он действительно считал их красивыми. Отрывок, написанный Нильсеном 23 апреля 1983 года, на рисунке, где Нильсен задумчиво стоит над мёртвым телом, о многом нам говорит. Нильсен пишет: "Мирная бледная плоть на кровати, настоящая прекрасная мёртвая". На другой стороне того же рисунка Нильсен добавил Я стоял там, чувствуя огромную скорбь и невероятную печаль, как если бы умер кто-то очень дорогой мне. Я с удивлением размышлял о подобной трагедии, ритуальное омовение, я ждал ареста. Иногда я задумывался о том, есть ли хоть кому-нибудь дело до них или до меня. Я сам мог бы лежать на этом столе. На самом деле большую часть времени так и было. Если человек потерял всякую надежду на создание стабильных любящих отношений с другим живым человеком, как, полагаю, было с Нильсоном, фантазии об идеальных отношениях в смерти могут стать для него навязчивой идеей. Суинберн выражает похожую мысль в стихотворении «Сад Прозерпины», когда пишет «И даже самая усталая река вольется в море». Вагнер в Тристане и Изольде рассказывает о влюбленных, достигших идеального единения в смерти. каковое при жизни для них было невозможно. В каком-то смысле Нильсона, судя по его рисункам, можно считать этаким романтиком с чудовищно искаженными понятиями о плохом и хорошем. Рассказ Мастерса о суде над Нильсоном подчеркивает существующую пропасть между юридическим и психиатрическим мышлением. Однако в последнее время отношения между законниками и психиатрами значительно улучшились, в основном благодаря усилиям таких, криминологических психиатров, как доктор Питер Скотт и профессор Тревор Гиббэнс. Оба недавно ушли из жизни. Раньше психиатры, дававшие показания в суде, часто являлись не самыми лучшими представителями своей профессии, и неудивительно, что юристов они раздражали. Кроме того, судьи, работающие в комиссии по условно-досрочному освобождению, часто начинают видеть преступников в новом свете как личности, поскольку они обязаны читать подробные отчёты о заключённых Предоставленные тюремными охранниками и начальниками, офицерами, назначенными надзирать за условно-досрочно освобождёнными, медицинскими сотрудниками тюрьмы и так далее. Это помогает им понять, что индивидуумы, совершающие одинаковые преступления, часто представляют собой совершенно разные типы людей, и что причины, по которым эти преступления совершаются, одновременно и сложны, и слишком мало изучены, а юридические категории вменяемости чрезмерно всё упрощают. Несмотря на это, всё ещё существуют судьи, которые по своей воле или нет, не воспринимают показания психиатров всерьёз, относясь к ним или с презрением, или с пренебрежением, считая их слишком неточными, чтобы приносить пользу. Неудивительно, что многие психиатры не любят появляться в суде. Трое, принявшие участие в суде над Нильсеном, являлись опытными криминологическими психиатрами, которые часто давали показания по разным случаям. И всё же всех троих заставили выглядеть глупо совместными усилиями адвоката и прокурора. Единственное, что отчётливо ясно из суда над Нильсеном, это то, что и психиатрическая классификация психических расстройств, и связанные с этим юридические понятия абсолютно в данном случае не подходят. Защита на основании безумия требует, чтобы подсудимый демонстрировал симптомы и признаки какого-нибудь легко узнаваемого психического заболевания, вроде шизофрении. То есть он должен показывать, что страдает от мании преследования, галлюцинаций или очевидного расстройства мышления. Ещё лучше, если он верит, что его мысли не принадлежат ему, а внедряются в его разум богом или дьяволом. В случаях, когда психическое расстройство является последствием повреждения мозга, например, в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы, артериосклероза или старческого слабоумия, присяжные охотно соглашаются, что подобный человек не может нести полную ответственность за свои поступки. В случае Нильсена подобная линия защиты невозможна. Он не страдал шизофренией или маниакально-депрессивным расстройством. Физически его мозг был в порядке. Он прекрасно мог выражать свои мысли, обладал интеллектом выше среднего, свободно владел письменной и устной речью, написал подробный рассказ о своих преступлениях и тысячи слов о самом себе. Любой прохожий с улицы подтвердил бы Человек, совершивший то, что совершил Нильсон, наверняка безумен. И всё же его адвокат даже не пытался доказать, что он безумен в юридическом или медицинском смысле, только сократить срок по статье непредумышленного убийства на основании ограниченной вменяемости, заявляя, что в момент каждого убийства Нильсон страдал от психической ненормальности и не мог сформировать это специфическое намерение убийства. Два психиатра, выступавших на суде в его защиту, столкнулись, как я полагаю, с безнадёжной задачей. Их показания с юридической точки зрения оказались неудовлетворительными, поскольку большая часть этих показаний была основана на том, что рассказал им сам пациент, а не на объективном наблюдении за его поведением. Людей, страдающих от повреждений мозга или психических отклонений, Можно выявить посредством объективных тестов и физических признаков примерно таким же образом, как выявляют заболевания сердца или почек. И хотя серьёзные случаи мании и депрессии обычно вызывают значительные отклонения в поведении, у пациентов, чьё заболевание не достигло крайней степени, такого не происходит, и то же можно сказать о шизофрении. В действительности, постановка диагноза шизофрении тоже по большей части зависит от того, что рассказывает психиатру сам пациент. Это ещё более очевидно в случаях расстройств личности, которые психиатры со стороны защиты решили приписать Нильссону. В международной классификации болезней от девятого пересмотра в разделе психических расстройств перечислены около 10 расстройств личности, которые определяются там как глубокие неадекватные шаблоны поведения, обычно заметные в подростковом возрасте или раньше и продолжающиеся во взрослой жизни, хотя часто они становятся менее очевидными в среднем или пожилом возрасте. Список включает такие расстройства, как шизоидное расстройство личности, импульсивное расстройство личности, ананкастное расстройство личности и так далее. Хотя с точки зрения психиатров подобная классификация расстройств кажется полезной и сразу же обеспечивает других профессиональных психиатров всей нужной информации о пациенте, она всё же не сравнится с точным медицинским диагнозом. И в отличие от медицинского диагноза Такая классификация не даёт возможности для дальнейшего точного прогноза. Если пациент страдает заболеванием сердца или от повреждений мозга, даже от маниакально-депрессивного расстройства или шизофрении, на основе имеющейся информации можно попробовать угадать, станет ли ему лучше, как долго он вероятно сможет прожить и тому подобное. Диагноз расстройства личности одна из тех вещей, которые делают так называемую медицинскую модель для области психиатрии не самым удобным инструментом. Неудивительно, что доктор Маккейта, прокурор в зале суда, разбил в пух и прах. С другой стороны, юристы точно так же связаны по рукам и ногам допущениями и классификациями своей профессии и в результате могут порой выглядеть не менее глупо. Когда мистер Грин сказал, что Нильсон демонстрировал находчивость, хитрость и разумность, что он по своей инициативе приглашал людей к себе домой и весьма правдоподобно врал, Он ни без оснований пытался указать на то, что ограниченная вменяемость, на которую настаивала защита, здесь неприменима, поскольку Нильсен способен на рациональное планирование, а значит, на формирование намерения убийства. Но даже люди с самыми очевидными психическими заболеваниями вполне способны формировать подобные намерения. Человек, выстреливший в Георга III из мушкетона, считал, что это необходимо для спасения мира. Он страдал от психического расстройства, в результате серьёзной черепно-мозговой травмы, полученной в наполеоновских войнах. Его сочли невинным на основании его безумия. Но он вполне способен был сформировать намерение убийства и воплотить его в жизнь. Так называемая субъективная сторона преступления, столь любимая юристами, часто не даёт возможности различать психически нормальных людей от психически ненормальных. Доктор Голвой, другой психиатр со стороны защиты, тоже испытывал некоторые трудности при даче показаний. Он акцентировал внимание на синдроме ложной личности, характерном для шизоидных личностей. Мысль о том, что шизоидные личности скрывают свои истинные чувства как от себя, так и от других, на самом деле довольно полезна для психиатров, занимающихся лечением подобных людей. У таких пациентов имеется другая сторона, которая, как и сказал доктор Голвой, может проявляться во внезапных вспышках иррационального поведения. Однако юристы, разумеется, не поверили в то, что Нильсен был захвачен неконтролируемыми эмоциями в момент каждого убийства. Расвёл себя нормально всё остальное время. Очевидно, все попытки психиатров со стороны защиты донести свои мысли до прокурора провалились. Юристы хотят предельно точное и ёмкое определение психического заболевания, которое в подобных случаях невозможно предоставить. Психиатры пытались доказать, что их клиент психически ненормален. Но поскольку официальная психиатрическая классификация здесь не подходит, а юридические понятия о психической ненормальности так примитивны, убедить прокурора не удалось. Доктор Боулден, приглашённый психиатр со стороны обвинения, справился ничуть не лучше, чем его коллеги со стороны защиты. Он разговаривал с Нильсоном 16 раз, но подтвердил при этом, что так и не смог обнаружить в нём признаки психической ненормальности. которая подходила бы под определение данная в акте об убийствах от 1957 года. Адвокат со стороны защиты очень много внимания уделил цитате Болдена о том, что он не может сказать, страдает ли Денис Нильсон психической ненормальностью, а в другой раз утверждает, что он определённо ею страдает. На самом деле доктор Болден пытался сказать, что Нильсон не страдал от такого психического расстройства, которое поддаётся точному определению из МКБ-9. С чем, пожалуй, можно поспорить. Означает ли психическое расстройство то же самое, что и психическая ненормальность? Доктор Боулден считал, что да, но затем передумал. Это дало адвокату повод выставить его дураком. Из этих прискорбных обменов любезностями между юристами и психиатрами ясно только одно: если задавать глупые вопросы, вы неизбежно получите на них глупые ответы. Множество важных вещей в жизни не поддаются точному определению. Один мой друг как-то заглупил, спросив свою жену, как сильно она его любит. После секундного размышления она ответила ему: 8, что наглядно демонстрировало бессмысленность его вопроса. Степень психической ненормальности или психического заболевания определить не легче, чем количество любви в браке. Юристам проще заставить психиатров выглядеть глупо, чем наоборот, поскольку именно они отвечают за судебные процедуры. Психиатры, однако, могут отплатить им той же монетой, поскольку юридические определения психической ненормальности и психических заболеваний совершенно бесполезны. И в самом деле, некоторые психиатры, среди которых наиболее красноречивым можно назвать Томаса Засса, утверждают, что психическое заболевание при отсутствии выраженных повреждений мозга бессмысленный термин, от которого стоит отказаться окончательно. Существует ли выход из этого тупика? Да, Если бы мы только смогли убедить юристов и парламент принять его. Защиту на основании безумия следует убрать из практики как таковую. Суд должен решать только то, действительно ли подсудимый совершал преступление, в котором его обвиняют. Если суд сочтёт, что обвиняемый их всё-таки совершал, и при этом есть причина полагать, что он страдает некой психической ненормальностью или заболеванием, стоит позвать психиатров для решения вопроса о его приговоре. Если бы доктора Маккейд, доктора Голвой и доктора Боулдена, опытных и компетентных психиатров, попросили обследовать Нильсона уже после признания судом его вины, то рискну предположить, они пришли бы к согласию в вопросе о том, возможно ли вылечить его какой-либо известной психиатрической методикой и стоит ли отправлять его в тюрьму или в психиатрическую лечебницу. Психиатров не должны вызывать в качестве противостоящих друг другу свидетелей с разных сторон обвинения и защиты. вместо этого их стоит приглашать как независимых экспертов после окончания суда. Закон одержим вопросом вменяемости, но вменяемость определить не так легко, как юристам бы того хотелось, Норвал Морис, профессор права и криминологии в Университете Чикаго, предположил. Если защита на основании психического заболевания может смягчить приговор или оправдать обвиняемого полностью, то стоит позволить и другие основания для защиты. В Соединённых Штатах статистически больше преступности происходит из-за условий в чернокожих гетто, чем из-за безумия. Так почему же в суде не используют защиту на основании «вырос в гетто» или в случае Великобритании «вырос в трущобах Глазго»? Чем больше мы узнаем о прошлом индивидуума и его психопатологии, тем лучше мы можем понять его действия, хорошие или плохие, и тем сложнее становится решить, были ли его действия неизбежно продиктованы обстоятельствами Или же у него имелся выбор. Во многих случаях, если не во всех, мы попросту не вправе решать, несёт ли преступник ответственность за свои поступки и, соответственно, должен быть наказан в соответствии с законом, или не несёт, а следовательно, должен быть отправлен на лечение. Сейчас наши знания позволяют нам руководствоваться только практическим подходом. Общество нужно защищать от опасных преступников. Вопрос о том, стоит ли держать таких преступников в тюрьме или в психиатрических больницах, должен носить не моральный, а практический характер. Обычно преступников, склонных к насилию, сажают в тюрьму, поскольку условия в тюрьмах лучше подходят для их содержания. Если им требуется психиатрическое лечение, его можно проводить прямо в тюрьме. Других преступников лучше помещать в психиатрические больницы. Прекрасный рассказ Брайана Мастерса о преступлениях Дэниса Нильсона и суде над ним. продемонстрировал, что последний оказался по большей части пустой тратой времени и денег налогоплательщиков. Совсем короткого судебного процесса вполне хватило бы, чтобы определить виновность Нильсена. В конце концов, он сам подробно во всём признался, и его признания были подтверждены найденными останками жертв. Затем суду оставалось бы лишь установить, как лучше всего поступить с ним. И вот на этой стадии суду бы пригодились рекомендации психиатров. А юристам и психиатрам нужно научиться говорить на одном языке, чтобы понимать друг друга и максимально отчётливо доносить свои мысли. Путь к этому пониманию будет долгим. Чем скорее мы в этот путь отправимся, тем лучше. Приложение. Ещё до окончания суда над Денисом Нильсеном в национальной прессе высказывали предположение, что его могли бы поймать раньше, и некоторых жертв ещё возможно было спасти, если бы полиция работала более эффективно. В газете San В четверг 3 ноября появился крупный заголовок «Ошибки полиции в деле Нильсона». А 6 ноября в «Сандэй Пипл» в Передовице написали, что относительно недавнего дела какой-нибудь циник мог бы сказать «Чем больше людей преступник убивает, тем дольше полиция будет его ловить». Основой для этих обвинений послужили три случая. Первый — Эндрю Хо. В октябре 1979-го Эндрю Хо сообщил в полицию о совершенном на него нападении. Когда его пригласили в отделение, он отказался записать свою жалобу официально и прийти в суд, если будет необходимо. Соответственно, его жалоба осталась без внимания, поскольку других свидетелей нападения не имелось. Ни один полицейский не смог бы обвинить Нильсена в нападении без наличия существенных улик, а если бы обвинил, то Национальный совет по гражданским правам немедленно возразил бы против подобного произвола и был бы прав. Второй, Дуглас Стюарт, Стюарт в конечном итоге стал свидетелем со стороны обвинения в суде над Нильсоном. Однако во время его первоначальной жалобы ситуация была другой. Стюарт сказал, что Нильсон напал на него спустя год после инцидента с Эндрю Хо, и в то время в полицейское отделение, в которое он обратился, разбирало еще более 9 тысяч серьезных преступлений. Стюарт вызвал полицию к дому номер 195 на Мелроуз-авеню ранним утром 11 ноября 1980 года. Полицейский констебль и инспектор немедленно отправились на вызов и прибыли в 4.10 утра. Они заметили, что Стюарт был пьян. Известно, что ни один полицейский не примет письменное заявление от свидетеля, который находится в состоянии опьянения, так что они решили взять у него заявление на следующий день, когда тот протрезвеет. Ночью они сообщили о преступлении в отделении. 12 ноября они связались с другим отделением в Нортвуде, чтобы договориться со Стёртом о показаниях. Никакого ответа с указанного Стёртом адреса им не пришло. Второй визит тоже оказался безуспешен. Детектив-сержант обнаружил, что в указанном доме никто не живёт, и, расспросив соседей, выяснил, в этом доме никогда не проживал Дуглас, только Томми и его жена, переехавшие оттуда двумя днями ранее. Адрес был зарегистрирован на брата Стёрта, а сам Дуглас Стёрт жил в районе Холланд-парка. Связаться с ним для дачи показаний оказалось невозможно. Почему Стёрт дал этот адрес и не связался с полицией сам, чтобы довести дело до конца, до сих пор остаётся загадкой. Третий Роберт Уилсон. В прессе утверждалось, что мистер Уилсон, студент с биологического факультета нашёл сумку, в которой содержалось то, что он счёл человеческими останками, почти в километре от дома Нильсена. На деле всё обстояло несколько иначе. За 18 месяцев до ареста Нильсена мистер Уилсон действительно нашёл эту сумку, которую передал полиции. Он не сказал, что является студентом биологического факультета или что останки, по его мнению, являются человеческими. Так случилось, что похожую сумку нашли в той же области несколькими днями ранее. В этой сумке содержались останки животных, которые полиция успешно отследила до местного мясника. Содержимое сумки уничтожили как потенциально опасное для здоровья. С сумкой Уилсона поступили также. В любом случае ничто не указывало на связь сумки с Нильсоном, да и тихий государственный служащий не давал поводов для подозрений. Кроме того, полицейский констебль, который получил от Уилсона эту сумку, ранее работал помощником гробовщика и имел некоторый опыт работы в морге. Поэтому полагал, что узнал бы человеческие останки, если бы это были они. И даже если бы узнал, эти останки могли быть украдены из морга, что случается гораздо чаще, чем можно подумать. Не существовало никаких улик, которые могли бы полиции связать эти инциденты друг с другом или указать на их источник. Полицейские не могли вести себя по-другому ни в одном из этих случаев. Для прессы легко обвинять полицию в ошибках, которые на деле очень трудно доказать.